Банный день. Бывает в нашей жизни смешное. Грех не упомянуть. Напишу о наших бравых геологах, образцовых и верных мужьях. Ясно, что в деревне, где преобладает женское население, присутствие дюжины интересных мужчин не осталось незамеченным. Поодиночке и парами, под хмельком и изрядно выпившие, совершают местные красавицы к нам променад. Ограничиваясь, однако, застольным гостеприимством нашего жизнелюбивого повара Лукича. Остальные-то, как ни приди, или в лесу, или дрыхнут. Но вот наступил банный день. Глафреш нашел подходящую баньку. Весь день был посвящен заготовке дров. попутному обустройству около банного пространства, мелкой помощи во дворе и в доме, топлению баньки и томлению хозяйки. Ах, глубоким сумеркам помыву с парком, с венечком! Ожидая мужичков из баньки с благодарностью, хозяйка накрыла стол и кликнула подружек. Изводится в ожидании. «А что же наши бравые парни?» Они от всей души напарившись и благополучно помывшись за дворками, за дворками, да в палаточку, на крючок и молчок, да по рюмочке. Ждите добрые женщины военных, те гусары, а мы экспедиция, что с нас взять? Зато молодежь не теряется. К сожалению, в этот сезон... геолога рабочими набрана болтающаяся, без дела поселковая молодежь, которая не радует ни интеллектом, ни дисциплиной. Исключение — Тесин, Из Буровиков, да Олег. Остальные зовут их мальками, в глухомане еще терпимы, а в населенном пункте практически неуправляемы, особенно после того, как в отряде появился отбившийся от рук маменькин сынок, какого-то районного чиновника, сосланный родителями с глаз долой к нам на перевоспитание. 15 июля 2000 года. Горка.